Культура народов Закавказья. Добровольное восхождение Грузии в состав России в 1801 году положительно сказалось на развитии науки, литературы, архитектуры, изобразительного и народно-прикладного искусства. В Грузии в это время имелась значительная сеть учебных заведений, начальные школы, Тифлисская и Тилавская семинарии. В начале XIX века появляется «Периодическая печать». В 1819 году выходит в свет первая газета на грузинском языке. Для науки и общественной мысли было характерно распространение просветительских идей. Материалистическое направление отстаивало передовую науку, боролось с религией и идеализмом, появляются работы по истории Грузии. Господствующим литературным направлением в 30-е и 40-е годы в Грузии был романтизм, зачинателем которого стал А. Г. Чевчевадзе, 1786-1846 годы. Крупнейший грузинский писатель, общественный деятель и переводчик. Поэт-романтик Н. М. Бараташвили, 1817-1945 годы обогатил поэзию Грузии новыми формами и содержанием. Его творчество оказало значительное влияние на грузинскую литературу XIX века. Интенсивно развивалось музыкальное искусство. Своеобразные национальные черты сохраняли самобытное народно-прикладное искусство, керамика, ювелирное дело, искусство чеканки по металлу, вышивка по шелку и бархату. Национальные традиции хранил и народный театр. В изобразительном искусстве Грузии начала XIX века появляются новые черты, сближавшие его с изобразительным искусством России и Западной Европы. Создаются первые произведения станковой живописи, реалистический портрет, пейзаж, бытовые картины. В архитектуре жилых городских зданий Грузии нередко сочетались черты классицизма и традиционные элементы национального зодчества. Грузинская культура второй половины XIX века развивалась под влиянием национально-освободительного движения, вызванного усилением социального гнета, антинародной политикой царизма. Грузинские революционные демократы-шестидесятники И. Г. Чевчеваци 1837-1907 годы А. Р. Церетели, 1840-1915 годы, Н. Я. Николадзе, 1843-1928 годы, Г. Е. Церетели, 1842-1900 годы были последователями Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова. Страница 520-я. Во второй половине XIX века, в начале XX века возникли первые органы демократической периодической печати – журнал «Цискари», газета «Дроеба» время, журнал, а затем газета «Иверия». В начале XX века в Грузии появилась пролетарская периодическая печать. В 1901 году выходит в свет нелегальная газета Искровского направления «Брзола» борьба. В 1905 году вышла легальная большевистская газета «Кавказский рабочий листок». В первое десятилетие века увеличивается сеть школ. В 1908 году в Тифлисе создаются частные высшие женские курсы. Развивается деятельность научных учреждений, основанных в первой половине века – ботанического сада, магнитно-метеорологической обсерватории, ставших впоследствии общекавказскими научными центрами. Научная работа ведется в отделениях Русского географического общества и Геологического комитета. В 1853 году в Тифлисе создается Краеведческий этнографический музей. Огромное влияние на развитие литературы и искусства Грузии оказали шестидесятники – вождем которых был И. Г. Чевчевадзе. Крупный писатель, реалист и поэт, он был автор многих статей по экономическим, социальным, историческим и философским вопросам. В творчестве поэта А. Р. Церетели и прозаика Г. Е. Церетели, критика и публициста Н. Я. Николадзе отразились социальные и национальные устремления, прогрессивные интеллигенции. Освободительный дух народа. Со времени деятельности шестидесятников критический реализм стал господствующим направлением. В 80-е-900-е годы развернулась творческая деятельность поэта Важа Пшавеллы 1861-1915 годы. Центром музыкального просвещения и образования не только Грузии, но и всего Закавказья становится Тифлис. В 1851 году открывается Тифлисский оперный театр. На его сцене с 1880 года русской оперной труппой ставятся оперы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и других. В 70-е 80-е годы открываются новые музыкальные учебные заведения – Оживляется концертная деятельность. С организацией в 1883 году в Тифлисе отделение Русского музыкального общества регулярно проводятся симфонические концерты. В 1882-83 годах написана первая грузинская опера «Коварная Тамара» композитор м а Баланчеватси. В 1905 году было организовано «Грузинское филармоническое общество» поставившие ряд опер русских и западноевропейских композиторов на грузинском языке. Изобразительное искусство Грузии развивалось в тесной связи с передовым направлением русского искусства – передвижничеством. В портретах, пейзажах, бытовых картинах главное место занимала социальная тематика. Первым грузинским скульптором был я и Николадзе, работавший в области портретной и мемориальной скульптуры – Заметный след в развитии национального изобразительного искусства ставил талантливый живописец-самоучка Н. А. Перосмана Швили. В 1879 году в Тбилиси по инициативе И. Г. Чевчевадзе и А. Р. Церетели был создан профессиональный театр, ставивший пьесы отечественных драматургов, русскую и зарубежную театральную классику. Видным представителем реализма в драматургии был Г. Д. Эристави, 1811-64 годы, основоположник нового национального театра Грузии. Возрождалась древняя культура народа Армении. В 1815 году в Астрахани начала издаваться первая армянская газета «Еженедельное восточные известия На армянском языке издавались книги в Ереване, Москве, Астрахани, в Тбилиси, Баку. Развивались просвещение, образование, наука. Кадры армянской интеллигенции готовили открытый в 1815 году в Москве Лазаревский институт восточных языков, основанный на средства богатой армянской семьи Лазаревых и Нарсисянское училище, открытое в 1824 году в Тифлисе. Страница 521-я. В начале XIX века появляются исторические работы с особой остротой, поднимавшие проблемы освобождения Родины от иранского и османского ига. Представителем демократического направления был Хачатур Абавян 1805-48 годы, основоположник новой армянской литературы армянского литературного языка. Его исторический роман «Раны Армении» о героической борьбе народа против иранского ига Яркое свидетельство роста национального самосознания народа в период русско-иранской войны 1826-1828 годов. Широкое распространение получает ашукская народная поэзия. Богатые традиции имеет музыкальная культура Армении. В живописи ведущее место занимает реалистический портрет Появляются первые профессиональные художники Армении, окончившие учебные художественные заведения в России. В 60-е 70-е годы в армянской культуре происходят значительные сдвиги. Открываются церковно-приходские школы и частные женские школы. Появляются новые органы периодической печати. Издаются труды историков либерально-буржуазного направления, освещавшие феодальный период в истории Армении. Работы историков М. Арманяна, Н. Г. Адонца сохранили свое значение до настоящего времени. В общественной и философской мысли Армении второй половины XIX века крупную роль играло творчество М. Налбандяна 1829-66 годы. В конце XIX века получает распространение марксизм. Пропагандирует марксизм выдающиеся армянские революционеры – С. Г. Шаумян, С. С. Вспандарян и другие. Первой легальной большевистской газетой на армянском языке была «Кальц. Искра». Вершиной критического реализма в армянской литературе было творчество великого армянского романиста и драматурга А. М. Шерванзаде. 1858-1935 годы. Выдающимися представителями армянской поэзии конца XIX начала XX века были И. М. И. О. Т. Туманян, А. С. Исаакян, творчество которых пронизано верой в национальное возрождение родной земли. Формируется национальный армянский театр, основателем которого был писатель-драматург Г. М. Сундукян 1825-1912 годы. Его творчество оказало огромное влияние на все дальнейшее развитие театрального искусства Армении. В 60-е и 70-е годы появляется профессиональный армянский театр в Ереване, Баку, шуше Ганджа и других городах. Усиливается интерес к национальной народной музыке, собирается и обрабатывается музыкальный фольклор, издается ряд ценных песенных сборников. Делаются первые шаги по созданию национального музыкального театра. В 1868 году композитор Т. Г. Чухаджан написал первую армянскую национальную оперу «Аршак II». В 80-е годы на основе обработки народных мелодий создаются классические образцы армянской вокальной музыки. Основу национальной симфонической музыки заложили произведения композитора-классика А. А. Спендиарова 1871-1928 годы. Изобразительное искусство Армении испытало воздействие различных художественных направлений. Развивается портретное искусство, пейзаж, бытовая и историческая картины. Многие армянские художники работали в тефлисе Москве, в других городах России и за границей. Зарождается армянская скульптура. Автором первого памятника в Армении Ха Абавяну 1913 год был А. М. Тер Марухян. В начале XX века началась творческая деятельность М. С. Сарьяна 1880-1972 годы, одного из первых советских художников Армении. Главная тема его произведений – жизнь и природа родного края. В Азербайджане в первой половине XIX века дети получали образование в религиозных школах, при мечетях и монастырях, где обучались языку фарси персидскому, родной литературе, исламу. Страница 522. Сухо... Схождением Азербайджана в состав России открываются первые начальные русские светские школы. Их было очень мало, посещать которые могли только дети обеспеченных слоев населения. В 30-е годы в Азербайджане появляется периодическая печать. Крупным просветителем Азербайджана был а к Бакиханов, 1794-1847 годы, видный ученый, педагог, историк, писатель и философ. Он написал труд по истории Северного Азербайджана «Райский цветник» – первый исторический обзор событий в стране с древнейших времен до 1813 года. В тефлисе азербайджанским поэтом-мыслителем М. Ш. в 40-е годы был организован философский кружок «Школа мудрости», пропагандировавший науку и просвещение. В произведениях азербайджанского фольклора, в стихах, Народных певцов, ашугов, сказках, песнях выражались думы и чаяния народа, его духовная жизнь. В 60-е годы расширяется сеть общеобразовательных и специальных учебных заведений. В Баку и других городах открываются начальные школы, мужские и женские гимназии, реальные училища, в которых обучение велось на русском языке. В 1870 году были созданы городские начальные технические и ремесленные училища. Позднее, в конце 80-х годов, были открыты школы на родном языке. В начале 20 века в Азербайджане были организованы Бакинское отделение Русского технического общества, общество врачей в Баку, химические лаборатории при нефтеперерабатывающих заводах, первые опытные сельскохозяйственные станции. Философские, исторические и экономические науки развивались под влиянием просветительских идей. Начало демократической печати положила газета икинчи пахарь 1875-1977 годы, издаваемая просветителем Г. Зардаби. Выходили также газеты и журналы либерально-буржуазного направления. Под влиянием рабочего движения среди передовой интеллигенции в 80-е и 90-е годы распространяется марксизм. Большевистские листовки, нелегальные и легальные газеты формировали революционное сознание в среде рабочего класса. Создаются крупные произведения романтического и реалистического направлений в прозе, поэзии и драматургии. Крупнейшим азербайджанским писателем-просветителем был М.Ф. Ахундов, 1812-78 годы, основатель азербайджанской драматургии. В комедиях и сатирических произведениях азербайджанского мольера, так называли Ахондова, высмеивались косность и невежество, звучали призывы к освобождению от религиозного деспотизма. Видным поэтом-сатириком второй половины века был поэт с а Шервани – Дальнейшее развитие в 80-е 90-е годы азербайджанская литература получила в произведениях Н. Ф. Визирова, С. С. Ахундова и других. В начале 70-х годов создается профессиональный театр. На родном языке ставятся пьесы отечественных драматургов, а также произведения русской и мировой классики. В начале XX века господствующим направлением в азербайджанской литературе стал реализм. Революционные события 1905-1907 годов в России нашли отклик в произведениях многих писателей, а также на страницах популярного сатирического журнала «Молла на Средин», выступавшего в защиту национально-освободительного движения народов Востока. В журнале сотрудничал выдающийся революционный поэт-сатирик А. Сабир 1862-1911 годы, создавший школу народной сатиры. В начале XX века формируется национальная музыкальная школа, закладываются основы современной музыкальной культуры Азербайджана. Композитор У. А. Гаджибеков, используя традиционные формы национальной музыки, Создает в 1908 году первую национальную оперу Лейли и Меджнун. Страница 523. Большой известностью пользовалась его опера Аршин Малалан, 1913 год, опиравшаяся на народные мелодии и содержавшая элементы сатира.